Глава 36. Киндер-сюрприз. Я укладывала вещи. Делать это мне не слишком хотелось, поэтому работа продвигалась медленно. Хотя вещей-то было совсем немного, и большинство из них, вроде тетрадей и конспектов, уже были довольно компактно сложены в сумку. Не понимаю, зачем я взялась их перебирать. Я уже попрощалась с тётушкой Амирой, которая украдкой вытерла слёзы и пожелала мне удачи, а ещё обещала писать. Литисия и Алана тоже собирались. Первая решила всё же попробовать поступить в Тавенрен и попутно подрабатывать там. А Алана не пожелала расстаться с детьми, и Даниэль сохранил за ней место помощницы. Моя судьба пока была не слишком определённой, Я помнила о том, что у Даниеля были планы, чтобы я не работала у него. Но раз уж мне больше не грозило нежелательное замужество, я не стала проситься в кавконке к Милисеенным. Поищу что-нибудь в столице. Пусть там и конкуренция выше. Белла, словно чувствуя наш скорый отъезд, ходила за мной по пятам, ласкалась, пыталась проинспектировать содержимое сумок. Осталось только с королём Чердока попрощаться. у кого-то ему будет с новыми хозяевами ведь этот особняк уже скоро выставят на продажу переезд в столицу взбудоражил весь дом свидетельства из дневника леди Портлейн были переданы в суд и скоро должно было состояться очередное слушанье дела когда практически все книги и тетради были собраны обратно я взяла дневничок таниты и тут наконец-то меня снова окутали магические волны намного более сильный чем в прошлый раз теперь-то я уже точно знала что это никакой не рауль ну что ж попробуем ответить я проделала несколько манипуляций и когда уже практически отчаялась странички дневника засветились буквы и рисунки расплылись оформляясь в не слишком чёткое изображение меня самой той кем я была Таний из другого мира. Она жива. Привет, подруга, растянув губы в улыбке, хмыкнула я из прошлой жизни. Привет, отозвалась я немного нервно, с напряжением вгляделась в своё ставшее уже непривычным, почти чужим лицо. У меня для тебя сюрприз. Киндер сюрприз, ухмыльнулась та, которую теперь звали Таний. Что? Моё сердце ёкнуло. Словно из воздуха по зади ведьмы сгустилась детская кроватка, в которой явно кто-то спал. Я потрясённо вглядывалась в очертания, но видела только край белого одеяльца. Твоя дочка, ответила лжеТаня. Дай посмотреть на неё, вкинулась я, чувствуя, как на глаза набегают слёзы. Но как? Я выносила её, вздохнула бывшая ведьма. Родила и все это долбанное время пыталась связаться с тобой, чтобы отдать ее тебе. «Мне?» — я хватанула ртом в воздух. «Ты, правда, ее отдашь, но как? Что я должна сделать? Как тебе помочь?» «Главное, не теряй со мной связи. Я с трудом пробилась», — сказала моя собеседница. «Здесь у вас с магией напряженка, так что копи резерв на максимум копи, не трать вообще». Я подскажу потом, как организовать перенос девочки к тебе. Тут у вас всё очень кисло с потоками силы. Но я уже почти нашла способ. А скоро это будет? нетерпеливо спросила я. Скоро, очень скоро. Думаю, дней через 10, так что будь готова. обрадовала меня Танита. Что ещё хочешь узнать? Спрашивай, пока есть возможность. Как её зовут? спросила я. Ирина, ответила та. Я, честно говоря, не очень в ваших именах разбираюсь. Выбрала первое попавшееся. Надеюсь, ты не расстроишься. Впрочем, когда мне удастся тебе её вернуть, можешь назвать по-другому. Всё равно она ещё очень мала, привыкнет. Да пусть будет Ира, сказала я. В самом деле, какие мелочи. У меня есть дочь, а ещё скоро я смогу её обнять и прижать к себе. Какие уж тут придирки к имени. Спасибо. сказала: "Я чувствую ком в горле. За что? Что ты родила её, не сделала аборт, не оставила в роддоме или ещё куда-нибудь не подкинула? Честно говоря, это было нелёгкое решение. Но раз уж я, не спросив тебя, заняла твоё тело, скинув на тебя свои проблемы, мне хотелось хоть что-то хорошее для тебя сделать. Я ведь знаю, что ты хотела этого ребёнка". Скривилась бывшая Танита. «Кстати, ваши женские консультации — это ад на земле. Как вы размножаетесь вообще?» «Как-то получается», — хихикнула я. «Кстати, твоя проблема с женихом тоже разрешилась. Рауль женился». «Лучше бы он провалился». Танита едва ли не плюнула. «А Стас?» — спросила я, раз уж речь зашла о нехороших бывших. «Он же... Как ты спаслась?» «Ведьма я или где?» фыркнула она. «Получил твой Стас по первое число от меня. Что мне его железка против магии?» «И что с ним случилось?» «Не смогла унять любопытство я. Надеюсь, она все-таки его не убила, потому что проблем с законом не оберешься». Превратила его в лягушку. «Честно говоря, не знаю, что с ним стало потом», дернула плечом Танита. «Ты ведь не очень расстроилась?» «Что ты?» — ответила я, понимая, что и правда не очень. «Я не знаю». В моём сердце не осталось никаких чувств к когда-то горячо любимому мужу. Он сам предал нашу любовь, растоптал мои чувства, разрушил нашу семью. Мы могли бы жить счастливо, растить нашу дочку, а он со своей глупой ревностью пытался пойти на ужасное преступление. И как же хорошо, что именно в этот момент вмешалась Танита. И тут меня осенило. Ну я-то ведь не ведьма, Как ты могла воспользоваться магией? Не понимаю ещё как, сказала Танита, разводя руками. Но часть силы осталась при мне. Конечно, куда меньше, чем было, но в целом очень помогает жить. Классно, восхитилась я. А мои дети? Родители... Но тут меня прервало сначала негромкое кряхтение, а потом рёв проснувшейся малышки, и у меня сжалось сердце от невозможности схватить её на руки и успокоить. Я ещё свяжусь, быстро сказала Танита. Копи резерв, хорошо? Изображение растаяло в воздухе, и на странице снова появились обычные строчки. Я сидела, пялилась на них и не могла даже пошевелиться. А помнилось только, когда первая слезинка капнула прямо на исписанный лист. Я попробовала быстро вытереть глаза, но слёзы счастья, облегчения, нетерпения и тревоги а вдруг не получится. продолжали и продолжали течь, хлынули потоком, и я разревелась. Танита, за дверью раздался голос Даниэля. Я попыталась промычать что-то, чтобы он ушёл, не заходил, но, видимо, встревоженный моими сдавленными рыданиями, он наоборот резко распахнул дверь и подбежал ко мне, опустившись на колени возле кровати, на которой я сидела, сжимая в руках дневник Таниты. Танита только и сказал он, не торопясь расспрашивать. Я уткнулась в его плечо и разрывелась снова. Даниэль терпеливо ждал, пока я перестану, просто осторожно и нежно прижимая меня к себе и гладя по голове. Когда я наконец подняла голову, всхлипывая и начала зыраться в поисках платка, он достал из кармана свой. Неужели плохие новости? спросил он, нахмурившись. Я помотала головой. «Я могу чем-то помочь?» «Да». Я вытерла лицо, все еще шмыгая носом. «Я... Мне сейчас нельзя будет работать какое-то время. Мне нужно копить резерв». «Да никаких проблем», — сказал Даниэль. «Я как раз собиралась и поговорить с тобой об этом. О том, как мы будем жить в столице. О том, что тебе больше не придется работать экономкой». «Не придется?» «По крайней мере, у меня». Потому что мне бы хотелось, чтобы ты не чувствовала себя зависимой, обязанной. Я бы хотел, чтобы мы узнали друг друга ближе. Понимаю, сейчас может быть рановато об этом говорить. Ты имеешь в виду, я начала понимать отношения со мной? Если сумею произвести на тебя достойное впечатление, совершенно серьёзно, кивнул он. А в дальнейшем Кто знает, как сложится, но планы у меня очень серьёзные. Брак, догадалась я, расширив всё ещё красные от недавних слёз глаза. Только если ты будешь не против. Я знаю, что Линей Рауль, которому всё равно, что думает девушка. Я постараюсь, чтобы нам было хорошо вместе. Даниил, выдохнула я. Я не могу выйти за тебя замуж. Почему? нахмурился Даниил. Я ведь не настаиваю, чтобы это произошло быстро. У тебя будет время, чтобы всё взвесить и оценить. Потому что у меня есть дочь, призналась я. Появится буквально на днях. Я нашла её и больше не хочу с ней расставаться. Прости. Дочь? Откуда же? поразился Даниэль. Неважно. Ей год дан. Я нужна ей, так что И что? Я готов тебе помочь с ней, сказал он, продвигаясь ко мне ближе и обнимая. Тебе понадобится жильё, няня, доходы и многое другое. Да. Я об этом ещё не думала, но на деле решить проблемы по мере поступления. Главное сейчас, чтобы Танита смогла сюда переправить мою малышку. Ты же не можешь взять в жёны девушку с ребёнком. У меня у самого двое детей, усмехнулся он. глядя проникновенно мне в глаза. «Вдвое больше, чем у тебя?» «С рожденным вне брака ребенком», чуть раздраженно сказала я. «Знаешь, после всего, что ты для меня сделала, мне плевать, что там кто-то подумает о моем выборе и моей репутации. Тем более ты обладаешь магическим даром, так что это вполне может показаться остальным достаточной причиной для брака. А Ларина и Мартин «Ты о них подумал? Как их примут в вашем гребанном высшем свете?» отчаянно выруглась я. «О, какой высокий слог!» — одобрительно улыбнулся Даниэль. «Не увиливай». «Хорошо», — сказал Даниэль серьезно. «Судя по тому, что ты не была беременна, девочка приемная. Так что с этим нет никаких проблем. Удочерить малютку, даже не будучи в браке, такое дело мало у кого язык повернется осудить». Я замерла. А ведь он прав по сути. Это тело, в котором я сейчас, не имеет отношения к тому, что выносило и родило мою дочку. В этом мире она будет считаться приёмной, хотя здесь родней её у меня никого нет. Как причудливо повернулась судьба. Девочку привезут сюда или в столицу? уточнил Даниэль тем временем. Я ещё не знаю, призналась я. Может и сюда, Когда придётся мне здесь остаться на некоторое время. Хорошо, узнавай, а я постараюсь всё устроить, кивнул он, ласково проведя ладонью по моей щеке. Хочешь умыться? Хочу, сказала я, тронутая его пониманием. И я буду очень благодарна тебе за помощь. Я у тебя в долгу, Танита. Серьёзно? сказал он, помогая мне встать, поскольку у меня от волнения внезапно задрожали ноги. Поэтому позволь мне тоже наладить твою жизнь. А Рауль, напомнила я. Это такая мелочь, отмахнулся он. Ничего себе мелочь. Я сделала шаг вперед, неловко чмокнув его в щеку и скрылась в ванной. Спасибо тебе.